Смерть Ива — это звонок в мою дверь. «Кто вы?» — повторил в ЗИГ свой вопрос. «Это важно?» Лада опять пожала плечами. «Важно!» «Я люблю Везича. Что с ним случилось? Не знаю. Вы звонили к нему на работу? Его там нет. Он поехал на встречу с немцем. С каким немцем? Его фамилия Штирлиц. Он из группы Вейзенмайера. Чем вы докажете, что пришли по поручению Везича? Вы сошли с ума. Спокойно удивила слада «Петер мне говорил, что вы его друг. Именно поэтому я и задал вам этот вопрос. Вы должны напечатать материалы Везича», — повторила Лада, закуривая. «Я передаю вам его просьбу и черновики. Почему я должна доказывать вам, что пришла от него?» «Потому что того репортера, которому Везич утром показал этот свой материал, убили». Его сына утопили в корыте, мать закололи шилом, а жене перерезали горло. Лада почувствовала, как мелко задрожала сигарета в ее руке. Это заметил Ивзик. «Вам страшно за Визича? «Конечно». «А мне страшно за моего сына». Вы подведете Визича, если не напечатаете этот материал. А может быть, наоборот, спасу? Может быть. Вы хорошо держитесь. Моя жена на вашем месте наверняка заплакала бы. В другом месте это можно сделать и без свидетелей. А может, и не заплакала. Скорее себе, чем Ладе, сказал Взик, виновато улыбнувшись Заплакала бы. Вы нам положено плакать. Что же мы будем делать, господин Зик? Где он должен был встретиться с немцем? В клубе Олень. Поезжайте туда. Вы не хотите составить мне компанию? У меня идет номер, я выпускаю газету. А если визища там нет? Стоит обратиться в полицию. Стоит. На вас спросят, кем вы приходите с Петером.